Давай Фридрих VI сидел в своем кабинете на мягком диване По пальцам растекалось тепло от чашки горячего чая, которую он держал в руках Черный с одной ложкой сахара и бергамот Все, как он любил Но по-настоящему насладиться вкусом не позволили ни самые приятные новости Неужели всех доставили? Переспросил он у своего помощника, пытаясь понять, как такое в принципе могло произойти. «Всех!» – кивнул помощник. «Вы точно все проверили?» «Да, пока нет ясности, как это удалось провернуть. Все обещания выполнены. Здесь нет подвоха или попытки вас подставить. Сделано все так, как написано в ваших бумагах. Мы раз 10 проверили, Ваше Императорское Величество. А границы? Что с ними? Их вы проверили? На данный момент армия их прочесывает. Если что-то найдем, то сможем предъявить за прорытый тоннель или за использование магии для пересечения границ. Но магию навряд ли найдем. Наши охранные и отслеживающие артефакты сразу бы ее засекли. Если были использованы какие-то иные новейшие технологии, вроде телепорта, тогда вы сможете предъявить за их применение на вашей земле и сокрытие подобного изобретения от всего мира. У Австрии есть некоторые договоренности с Российской империей насчет взаимного проникновения через границы с помощью магии, телепортации или чего-то еще. Телепорт пока не изобрели но в мире, где царствует магия, и не такое возможно. Поэтому этот вариант Фридрих VI не стал отметать сразу. «Наверняка мы что-то упускаем», — признался в своих опасениях помощник. «Тень?» «У нас лучшие технологии и артефакты по определению магии. Тень они бы засекли. По воздуху?» «Тогда бы радары засекли». Воздушное пространство над границами мониторит слишком много человек, они бы не пропустили судно без разрешения. Фридрих VI хмыкнул и задумался. «Можешь быть свободен», — проговорил он, и через пару секунд остался один в своем кабинете. Вчера Дмитрий Романов сделал ему крайне необычное предложение. В качестве извинений за смерть 15 граждан Австрийской империи, он предложил выдать ему всех должностных лиц, кто участвовал в их казни. И не просто выдать. Это был вызов. Цесаревич Дмитрий был далеко не глуп и сказал, что доставит 19 виновных в отделение тайной канцелярии, которая находится в Вене. Это все звучало крайне нереалистично. Ладно, перевести через границу одного. Это еще Фридрих VI мог понять. Но 19... Нет, это невозможно. Австрийская империя славится своими крепкими границами. Высокие стены укреплены по всей территории с помощью магии. А следящие артефакты тотчас покажут, если кто-то попытается подняться по ней или пересечь с помощью магии. Это можно было сравнить, разве что, с Великой Китайской стеной, что хранило в себе куда больше тайн. Говорят, китайскую границу охраняет армия павших воинов. Но Фридрих VI в эти слухи не верил. Скорее всего, там такая же артефактная защита от лучших мастеров нашего времени. Уже много лет, как Австрийскую империю, можно пересечь только через блокпосты на самолетах или поездах, при условии, что у каждого гостя есть разрешение на въезд. У тех 19 кого Дмитрий Романов передавал Австрии, никакого разрешения не было. И более того, они бы в здравом уме сюда не сунулись, их нужно было еще заставить перейти границу, а значит, нужен отряд сопровождения. Фридрих VI не верил, что Дмитрий Романов может провернуть нечто подобное и провести этих людей через границу. Это была некая политическая игра, когда один император говорит «мы вас удивим», а второй в это не верит. Дмитрий Романов только что продемонстрировал свою силу. Дело было именно в этом, а не в том, что Фридрих VI не мог подписать разрешение на перевозку пленных. Вчера Цесаревич своим предложением спросил, «Я могу продемонстрировать свою мощь? Не боишься ли ты этого?» Однако Фридрих VI не был азартным человеком и не соглашался на сделки, если они не принесут ему минимум тройную выгоду. Он был уверен в своей правоте, поэтому и согласился с предложением Дмитрия Романова. К тому же он сразу отдал распоряжение – о дополнительном укреплении границ. У цесаревича не должно было это получиться. В таком случае Фридрих VI смог бы диктовать свои условия. Он бы созвал пресс-конференцию, и Дмитрий извинялся бы перед ним на коленях. Хотя нет, пресс-конференция это слишком. Хватило бы того, чтобы цесаревич встал на колени в этом кабинете и принес официальные извинения а во время этого совершенно случайно зашел бы один из слуг. Потом распространились бы слухи, сперва во дворце, потом в прессе. А, как известно, слухами земля полнится. Сегодня императору Австрии сообщили, что виновные доставлены ровно в назначенное время. Не передать шок и недоверие, которое Фридрих VI испытал в этот момент – Правда, более странно, что уже на рассвете девятнадцать виновных сидели без сознания в камере тайной канцелярии в Вене. Дмитрий Романов никак не мог узнать, где она находится. Это секретная информация. Как это произошло, императору было не менее интересно. «Да, имперцам известно больше, чем хотелось бы», — проговорил он, — и вызвал другого помощника, который отвечал за международную разведку. Нужный человек явился через три минуты и тут же получил вопрос. «Кто ответственен за часть границы со стороны города Лемберг?» «Нет, неважно, хоть это мой троюродный родственник. Разжаловать на три звания и две должности будет сделано», — кивнул помощник. Фридрих VI размышлял, что поиски концов будут куда интереснее, чем ему казалось изначально. Помощник развернулся, чтобы пойти выполнять поручение. «Постой!» — остановил его император. «Я еще не закончил. К вечеру хочу, чтобы на моем столе лежали списки тех, кто отвечает за разведку во дворце императора Российской империи». А в частности, кто следит за Дмитрием? Слушаюсь, Ваше Императорское Величество. Разрешите уточнить? Мне предварительно распорядиться, чтобы они не сбежали, или это подготовка к награждению? Первое. Та информация о Дмитрии Романове, которой мы располагаем, — полная ложь. Вчера я был плохо подготовлен для переговоров, из-за чего не смог получить от них выгоды, а наоборот, кое-что потерял. «Будет сделано!» — кивнул помощник, и Фридрих VI отпустил его. «Интересно, интересно!» — вслух продолжил рассуждать император. «Не часто кому-то удается оставить меня без выгоды. Посмотрим, чем еще сможет удивить этот парень». «Ведь его империя отнюдь не в том состоянии, чтобы огрызаться!» «Хм! А как ты поступишь, Дмитрий, если сегодня я надавлю на тебя сильнее?» Когда я проснулся в гостевых покоях дворца австрийского императора, свет из окон падал на кровать. Алина уже стояла возле меня с подносом еды. Круассаны, омлет с беконом и кофе. «Все, как вы любите», — с улыбкой сказала она. «Давно тут стоишь?» «Ровно две минуты». «Отчет», — велел я и потянулся к чашке кофе. Он хорошо бодрит. Правда, с одаренными эффекта бодрости надолго не хватает. Магия быстро устраняет... Чужеродные вещества в крови Но окончательно проснуться помогает Господин, все выполнено в лучшем виде Отлично Что в итоге использовали? Спрашиваю я Использовали тоннель, что вы порекомендовали Наши люди неплохо поработали при переправе Хорошо Киваю я Если честно, то я думала, что мы вовсе этот тоннель не найдем Усмехаюсь и отвечаю Этому тоннелю столько лет Что если его до сих пор не нашли То уже и не найдут Его еще 600 лет назад строили Открою тебе маленький секрет Этот тоннель там далеко не один Наши еще удивлялись Что это не тоннель, а целая Потише, перебиваю я Но вы понимаете, это нереально Все возможно. Это делалось еще в те времена, когда Австрийская империя не так пеклась о своих границах. Делалось на далекое будущее, если они опять решат, что им мало земель, и покажется, что у соседа земли бесхозные, и урожай на них зреет гораздо быстрее. А именно так думали австрийские военные в прошлый раз. И свято верили, что идут воевать за лучше. Но нет... Земля везде одинаковая. Вопрос лишь в том, как ее использовать. Да там может целая армия пройти. Если бы Фридрих VI об этом узнал, то его бы уже сердечный приступ схватил. Хорошо, что я предварительно позаботился проверить эти покои на предмет прослушки, поэтому не опасался, что нас услышат. Алину могут услышать... Разве что местные слуги, стоящие у двери возле этих покоев. Но для этого она должна кричать во весь голос. Как-никак нас разделяют пять комнат. После завтрака я отправился собираться. Все-таки в гостях стоит выглядеть прилично. Особенно после того, как я без сожаления отдал людей напрямую замешанных в казни невиновных граждан Австрии. Каждый из них так или иначе был связан с Виктором Степановичем Разумовским. Ведь показатель этого, что приказ о казни был вынесен слишком быстро. Всего за пару дней. Хотя обычно подобное разбирательство, особенно с участием иностранных граждан, по протоколам занимает не один месяц. Ускоренная процедура являлась прямым нарушением закона. Все 19 человек хорошо осознавали, что вредят своей империи, но все равно это сделали ради собственной выгоды, ведь канцлер предложил каждому хорошую награду. Мои источники говорят, что угроз не было, и каждый пошел на это по доброй воле. Сейчас их будет ждать та же участь, на которую они обрекли неповинных людей. В покой зашел один из слуг, постучался в мою комнату и после разрешения вошел. «Император приглашает вас на ужин», — ровным тоном сказал он. «Сообщите ему, что я приду», — спокойно отвечаю я. «Прошу прощения, но он не спрашивал. Император вас пригласил». Я посмотрел на мужчину с вызовом и продолжил а я дал свое согласие. Не думаю, что у вашего императора настолько высокое положение, чтобы вызывать меня. Слуга поклонился и поспешил выйти. Конечно, ему велели передать, и проблем со мной он не хотел. Много людей за нами следит? Спрашиваю Алину. Да половина дворца, но действуют профессионально. Отвечает она и откусывает красное яблоко. Понятно. Должна признаться, теперь понимаю, что вы имели в виду, когда говорили, Австрийская империя изменилась. У нас люди похуже работают. О нет, у нас тоже работают профессионалы. Просто обычно они заняты всякими глупостями. Люди в империи довольно талантливые, но им не хватает грамотного руководства, которое ставило бы перед ними правильные задачи. Вечером я отправился к австрийскому императору. Он ужинал в большом зале за длинным столом. Мне было накрыто напротив него. И после того, как официальная часть с первыми блюдами закончилась, Фридрих VI сказал, «Все претензии с вас сняты по этому вопросу. Вы выполнили свои обязательства. Он постучал пальцами по столу и продолжил. «Как вы это провернули?» «У каждой империи свои секреты. Само собой ваши меня не интересуют, пока вы соблюдаете заключенные между нашими странами договоры». «О каких договорах идет речь?» со сталью в голосе спрашивает он. По подписанному договору от 1832 года вы не имеете права пользоваться портальной магией или аналогичными технологиями для пересечения границы с Российской империей. Как и мы не имеем подобных прав. Этот договор был скреплен 32 магическими печатями, и вы его нарушили. Поэтому я хочу знать, правда это или мои люди ошиблись? Я своим людям доверяю. Они не могли допустить ошибку. А если могли, то вам придется это доказать. Прежде чем начать обвинять меня в нарушении этого договора, Фридриху VI понадобится доказать, что он сам не делал того же ранее. А на каком месте я должен испугаться или понервничать? Или я сейчас должен начать выдавать... «Секреты своей империи», — усмехается он. «Полагаю, Федора вам также не удалось смутить этим вопросом. А вот с Гришей могло получиться. Жалко, что он знает меньше, чем даже мне хотелось бы. Это не самый умный брат, о котором можно мечтать». Фридрих VI молчал, но по глазам было видно, что-то задумал. Полагаю, «Если вопрос урегулирован, то я могу быть свободен?» «У меня есть свои дела в Российской империи», — спрашиваю я. «Урегулирован. Но сегодня после ужина состоится ежегодный осенний бал, и вы приглашенный гость», — отвечает император. «Хм, а почему бы и нет? Я здесь справился достаточно быстро» и возвращение в столицу Российской империи терпит один день. Конечно, мне не хотелось бы оставаться без весомого повода, но политика есть политика. Фридрих VI по-прежнему не сдается и пытается загнать меня в угол. И для меня эта игра максимально опасна. В этом дворце нет моих сторонников. Здесь меня могут спокойно убить, и император понимает, что я это понимаю. Будет логично, если я испугаюсь за свою жизнь и сбегу. Так бы поступил любой нормальный человек. Но слухи об этом слишком быстро распространятся, что ударит по моей и без того небезупречной репутации. Все это понимают, и мой отказ будут еще долго обсуждать в прессе. С радостью приму ваше приглашение. Отвечаю я и пожимаю плечами. Посмотрим, насколько лучше в Австрийской империи умеют устраивать приемы. Усмехаюсь. Или хуже. Хотите, потом расскажу о своих впечатлениях. «Вот и отлично!» — улыбается Фридрих VI. «Но предупреждаю вас, будьте осторожны. Вы не у себя дома». «Я планирую стать императором. Знаете...» У нашего рода есть такая поговорка. В любой стране, где ступает нога Романова, для него безопасно, как в собственном доме. Это старая поговорка. Уверены, что она работает? Да, она прописана в кодексе первого императора и не имеет срока давности. И поговорка, и пункт в кодексе имеют свои отдельные значения. Поговорка значит «плевать, где ты находишься, тебя никто не тронет». Только глупец додумается покушаться на российского императора или кого-то из членов рода Романовых. Все понимают, что это имеет очень серьезные последствия. Не для одного человека, а для целого рода, которому мог принадлежать нападавший. Пункт в кодексе велит роду Романовых развиваться и быть сильным, чтобы каждый представитель нашей семьи мог ступать на любые земли, и везде ему было безопасно. Я объяснил это императору, после чего мы распрощались. и отправился готовиться к осеннему балу, на котором меня явно не ждет ничего хорошего. Ведь именно мне предстоит вернуть значение поговорки в обиход, чтобы ее знал каждый, кто приглашает Романовых на прием. Отряд северных захватчиков приближался к границе Российской империи Чтобы сразу оттуда направиться к одному небольшому приграничному городу Скоро на их пути начнут встречаться деревни и сел, с которых можно будет начать грабеж Они планировали собрать очень много трофеев Ведь рядом с каждым из населенных пунктов есть какое-то производство Лейф Нордхельм улыбался от нетерпения. Отряд в 15 тысяч человек без проблем пройдет мимо блокпоста. Тем более у Лейфа там были свои люди, которые помогут выиграть время. Когда русские спохватятся, отряд будет уже далеко. И даже если об этом сообщат в столицу, империя все равно не успеет собрать нужное количество человек, чтобы противостоять северянам или успеет, когда они уже вернутся домой с трофеями. Эта операция должна быть быстрой, молниеносной, так что русские не сразу поймут, что случилось, а союзники помогут еще замедлить этот процесс и не станут вмешиваться. Через несколько часов они уже доберутся до первого пункта назначения. Конечно, с русскими аристократами на севере Дела обстоят не так гладко. Наверняка они выставят свои гвардии и попытаются остановить Лейфа и его людей. Но это будет уже на обратной дороге, и не факт, что они успеют. Внезапно две колонны легковых бронированных машин остановились, и автомобиль командного состава в том числе. Лейф Нортхельм опустил стекло, и к нему подошел один из разведчиков. «Что там?» — спросил Лейф. «Впереди небольшое скопление врага. Мы уже отправили вам всю информацию». Лейф разблокировал планшет и увидел только что поступившие данные. Фотографии вражеских сил. Флаги княжеского рода Эльбруков. Впереди их пути, среди чистого поля, стояла небольшая армия северян, численностью примерно в 4000 человек. «Эльбруки! Предатели нашего народа!» процедил Лейв Нортхельм, листая фотографии. «Они не должны здесь находиться, ведь их земли по ту сторону границы». Командующий не планировал тратить свои силы на сражение с четырехтысячной армией, но у него был большой численный перевес — Недолго думая, он решил, что готов потратить свои силы на Эльбруков. «О да, устранить этих предателей будет особенно приятно!» «Что делаем? Готовимся к атаке?» — уточнил один из командиров подразделений, который сидел на заднем сиденье. «Для начала свяжитесь с ними, поговорим», — ответил Лейв Нордхельм. Через пару минут он получил согласие второй стороны на переговоры и отправился к полю, где стояли эльбруки. Он не опасался. По всем правилам войн переговорщиков не должны трогать, и всем было известно, что княжеская семья чтит этот негласный закон. Тем более позади будет прикрытие из собственного отряда Лейфа. «Зачем явился?» — сразу спросил у него «Князь Эльбрук, предложить вам сдаться. Мы пришли победить, а не сдаваться. Ты хоть видел, сколько нас? Пятнадцать тысяч и два человека!» Лейв Нортхельм на миг задумался. Их было ровно 15 тысяч, но где нашли еще двух человек? Обычно во время следования численность слегка уменьшается. Кто-то отстанет и заблудится, заболеет или же транспорт сломается. А тут на целых два человека больше. Но откуда Эльбрукам знать это наверняка? Они не могут посчитать точное количество тех, кто сидит в легком бронированном транспорте. Именно такую военную технику северяне и брали с собой. На ней очень удобно перевозить трофеи. Тот же танк, Нельзя загрузить подобным образом. «Ты же понимаешь, что ведешь своих людей на смерть?» спросил Лейф Нордхельм. «Ты ошибаешься. Такая судьба ждет не моих людей, а твоих. Поэтому предлагаю вам сдаться и сохранить свои жизни», предложил князь Эльбрук. «Какой же ты глупец!» бросил Лейф. «Готовься к смерти!» По всем правилам переговоров командующему дали спокойно вернуться к своему отряду. И он тут же отдал приказ выдвигаться. Когда Эльбруки увидят, какая мощь на них надвигается, они ринутся бежать. А у Лейфа Нордхельма есть с помощью чего их догнать и убить. Его машины куда более легкие и быстроходные, чем тяжелая техника Эльбруков. Войска Лейфа выдвинулись, а он наблюдал издалека, находясь в машине. Прошли сто метров. Эльбруки не шелохнулись. Пятьсот метров. Они по-прежнему не бежали. Внезапно в рации раздался голос князя. «Зря вы сюда пришли. Вы своими действиями сильно мешаете Российской империи». «А между прочим, выборы нового правителя на носу!» Лейф Нортхельм усмехнулся и поднес рацию к губам, но ответить не успел. Впереди него раздалось множество взрывов. Огонь и дым миг перекрыли весь обзор, а от громкого шума у Лейфа заложило в ушах. Доносятся звуки, словно его отряд прямо сейчас обстреливают из крупнокалиберного оружия. Он осознал, что подорвалось не менее 80% их транспорта. Но как? По обе стороны от них поле. Эльбруки не смогли бы заминировать эту местность заранее. Выходит, что, скорее всего, информатор Лейфа, который и сообщил про удачный момент для нападения, нужный город останется без армии, а новую перекинуть не успеют, свободно пройдут через границы, Этот человек не совсем его агент. От злости Лейф до боли сжал кулаки. Раздались крики. Сразу после взрывов Эльбруки пошли в атаку. Лейфу Нордхельму ничего не оставалось, как взять клинок и присоединиться к битве. А бы кто его не интересовал. И вскоре через поле брани он добрался до самого князя Эльбрука. «Вот и пришла твоя смерть!» — оскалился Лейф. Но ответом ему стала лишь усмешка. Князь поднял боевой топор, и сталь ударилась о сталь. Лейф всегда считал себя опытным бойцом, но сейчас с трудом отражал атаки даже с учетом того, что клинок проводил его энергию. Крики боли заполнили это поле боя. Со стороны Лейфа было слишком много раненых после подрыва, но отступать уже нельзя, никак нельзя. Внезапно Эльбрук стал действовать быстрее, и Лейф не успел отразить атаку. Топор вонзился в плечо, и северянин закричал от боли. Но князь не стал добивать раненого, и, на счастье Лейфа, его оттеснили свои же. Затащили его в транспорт и начали отступление в лес, виднеющийся позади. Лейф рассчитывал, что тяжелая техника Эльбруков завязнет в поле. Но не тут-то было. Прямо в дороге сильный лекарь смог подлатать рану Лейфа, и он снова взялся за меч. Даже находясь в машине, хотел иметь его при себе, ведь защита лишней не бывает. Машина остановилась. Лев поднял взгляд и увидел перед ними князя Эльбрука. «Бой еще не закончен!» — до командира донесся мощный голос. «Мы застряли!» — сообщил водитель. Выбора не оставалось. Больше бойцов в машине не было. лейв вышел из машины, сжимая в руке клинок. Сильный всплеск ауры разлетелся во все стороны. Сейчас лейф был готов биться в полную силу, но стоило ему приблизиться к князю и замахнуться, тело пробил мертвецкий холод. Клинок Лейфа вспыхнул пламенем и столкнулся с топором, лед от которого распространился на сталь. Магия Эльбрука оказалась куда сильнее, и клинок в руках командира треснул, после чего охвативший рукоять лед перекинулся на тело Лейфа. Руки покрылись коркой льда, и даже бушующий внутри огонь был не в силах его растопить. — Ты за это ответишь! — процедил он. — Разве что ты сможешь достать меня с того света! — ухмыльнулся Эльбрук, и тело Лейфа обратилось ледяной статуей, на которой застыла гримаса злобы. Князь ударил боевым топором, и оно разлетелось на миллионы мелких осколков, как и надежда северян разграбить приграничные земли Российской империи.